— В какой вы школе учитесь, дружок? — спрашивает она. Наверное, ей надоело разговаривать про Ромео и Джульетту. Я говорю в Пенси. Оказывается, она про нее слышала, сказала, что это отличная школа. Я промолчал. Тут ее спутница, та, что преподавала историю и конституцию, говорит, что им пора идти. Я взял их чеки, но они не позволили мне заплатить. Та, что в очках отняла у меня чеки, Вы и так были слишком щедры, говорит. Вы удивительный милый мальчик. Она сама была славная. Немножко напоминала мать Эрнеста Морроу, с которой я ехал в поезде, особенно когда улыбалась. Так приятно было с вами поговорить, — добавила она. Я сказал, что мне тоже было очень приятно с ними поговорить, и я не притворялся. Но мне было бы еще приятнее с ними разговаривать, если бы я не боялся, что они каждую минуту могут спросить, католик я или нет. Католики всегда стараются выяснить, католик ты или нет. Со мной это часто бывает. Главным образом потому, что у меня фамилия ирландская, а коренные ирландцы почти все католики. Кстати, мой отец раньше тоже был католиком. А потом, когда женился на моей маме, бросил это дело. Но католики вообще всегда стараются выяснить, католик ты или нет, даже если не знают, какая у тебя фамилия. У меня был знакомый католик. Луи Горман. Я с ним учился в Хуттонской школе. Я с ним там с первым и познакомился. Мы сидели рядом в очереди на прием к врачу, был первый день занятий, мы ждали медицинского осмотра и разговорились про теннис. Он очень увлекался теннисом, и я тоже. Он рассказал, что каждое лето бывает на состязаниях Форест Хилле. А я сказал, что тоже там бываю. А потом мы стали обсуждать, кто лучший игрок. Для своих лет он здорово разбирался в теннисе, всерьез интересовался. И потом ни с того ни с сего посреди разговора спрашивает, «Ты не знаешь, где тут католическая церковь?» Суть была в том, что по его тону я сразу понял, он хочет выяснить, католик я или нет, узнать хочет. И дело не в том, что он предпочитал католиков, нет, ему просто хотелось узнать. Он с удовольствием разговаривал про теннис, Но сразу было видно, ему этот разговор доставил бы еще больше удовольствия, если бы он узнал, что я католик. Меня такие штуки просто бесят. Я не хочу сказать, что из-за этого весь наш разговор пошел к чертям. Нет, разговор продолжался, но как-то не так. Вот почему я был рад, что монахини меня не спросили, католик я или нет. Может быть, это и не помешало бы нашему разговору, но все-таки было бы иначе. Я ничуть не обвиняю католиков. Может быть, если бы я был католик, я бы тоже стал спрашивать. В общем, это чем-то похоже на ту историю с чемоданами, про которую я рассказывал. Я только хочу сказать, что настоящему, хорошему разговору такие вещи только мешают. Вот и все. А когда эти две монахини встали и собрались уходить, я вдруг сделал ужасно неловкую и глупую штуку – Я курил сигарету, и когда я встал, чтобы с ними проститься, я нечаянно пустил дым прямо им в глаза, совершенно нечаянно. Я извинялся, как сумасшедший, и они очень мило и вежливо приняли мои извинения, но все равно вышло страшно неловко. Когда они ушли, я стал жалеть, что дал им только 10 долларов на благотворительность, но иначе нельзя было. Я условился пойти с Салли Хейс на утренний спектакль, и нельзя было тратить все деньги. Но все равно я огорчился. Чертовые деньги! Вечно из-за них расстраиваешься.